Когда он объявит о месте, где лежат товары, то коммерц-коллегия должна освидетельствовать и для лучшей верности другие купцы должны засвидетельствовать с рукоприкладством, что товары эти подлинно принадлежат купцу, требующему денег из банка. Когда все это будет сделано, то банк выдает деньги с выключением четвертой доли и берет вексель с самого купца. или в его отсутствие с приказчика, который объявит кредитное письмо хозяина. Шесть процентов со всей заемной суммы вычитается вперед. О выдаче денег дается знать коммерц-коллегии и таможне, которые должны наблюдать срок платежа в банке и, когда он наступит, взыскивать с купца заемные деньги, а без того не отпускать товаров. До августа месяца никто из купцов не явился с требованием денег из банка. Тогда президент коммерц-коллегии Еврейнов, которому поручен был также и банк, желая узнать причину, призвал в коммерц-коллегию некоторых купцов, и они ему объявили, что сомневаются брать деньги с отдачей под заклад товаров, чтоб в торгующих с ними иностранных купцах не возбудить подозрения насчёт их кредита. да и в полугодичный срок платежом денег исправиться они не могут. Купцы просили, чтобы давали им деньги из банка без взятия в заклад товаров, а брать бы с них в исправном платеже надежных порук с сроком на год и продолжать срок на другой, третий год с перепиской о векселей и с перепоручением. Сенат признал требования купцов справедливыми, и позволил отдавать деньги на годичный срок, не более, однако, и наблюдать, чтобы деньги отдавались в надежные руки, в чем полагался на президента еврейнова В конце года контора купеческого банка объявила, что в число определенных для банка 500 тысяч рублей с монетного двора отпущено 200 тысяч, из которых в раздаче 193 275 рублей и осталось налицо 6 725 рублей до да интересных за употреблением по той конторе в расход 10 067 рублей 88 копеек с половиной. Там же 18 августа, 13 декабря. Из других финансовых вопросов по-прежнему часто занимал внимание Сената вопроса соли. В начале года, очевидно, обнаружились следствия соперничества элтонской соли с Пермскую. Бароны Строгановы, архимандрит Пыскарского монастыря и другие соликамские промышленники объявили, что наряжаемых от казны на их суда работников более ненадобно. Мы видели, что провоз элтонской соли встречал препятствия в грабительствах калмыков, и сенат отнесся с этим делом к иностранной коллегии. Последняя теперь отвечала, что калмыцкое воровство происходит от застарелого их в том обыкновение, которого по обширности степей пресечь невозможно. А соляные поставщики сами виноваты. Зачем ездят безо всякой предосторожности в малолюдстве, как будто едут между русскими деревнями, а не в пустых степях? Сенат приказал соляным поставщикам, на Элтонское озеро, ездить большими компаниями и в случае нужды при нападении калмыков поступать с ними как с неприятелями, но отнюдь их не задирать и для того посылать с такими партиями по офицеру с пристойную командою. Нашлись еще калмыки другого рода. Получена была жалоба, что от находящихся близ Саратова команд для сыска воров соляным поставщикам, приказчикам и работникам почти проходу нет. Привязываются ко всякому судну, берут к себе приказчиков и рабочих, обирают и бьют, раздирают у рабочих печатные паспорты. Прапорщик Сомов в безмерном пьянстве, собрав команду и зарядя ружья, завел с рабочими людьми бой и одного человека убил. Канцелярист соляного правления Абызов, При выдаче поставщикам за провоз соли с элтонского озера денег значительную часть их удерживал у себя. По дороге починил колоды своим коштом и собирал с соляных поставщиков за водопой с каждой пары волов по 10 и лошадей по 5 копеек. Да и срубы на эти колоды и колодцы в степь заставил возить тех же соляных поставщиков малороссиян. Скупил соль под чужими именами, бежал из-под караула, когда началось следствие, и пойман в Москве. Ассессор Киселев не только не сдерживал обызова но и сам притеснял поставщиков, торговал хлебом и лошадьми беспошлинно. Петр Иванович Шувалов и тут для устранения неудобств провоза соли подал проект «Нельзя ли от Элтонского озера?» до города Дмитриевска на Волге, по прямой линии провести трубы, которыми рассол тек бы до Дмитриевска, и там в бассейнах садился в соль. Этим избежали бы расхода за провоз соли от озера до Дмитриевска по три с половиной копейки за путь. Сенат приказал послать инженера освидетельствовать, на место возможно ли это. Тот же Шувалов сделал в предложение о деле более нужным и более исполнимым Известно, говорилось в предложении, в каком холодном климате находятся главные места державы ее императорского величества, и как поэтому необходимо заботиться о лесах. Места же, лежащие в более теплом климате, по большей части безлесные, степные, где кое-что и было, и то уже выведено. Поэтому надобно постановить, в каком размере в дачах оставлять земли под леса, чтоб не остаться без лесов. Надобно позаботиться и о вальдмейстерской инструкции, потому что многие места изменились, где были леса, тут почти ничего нет. И притом установить порядок относительно рубки, сечки и сеения лесов. Там же 3 и 23 марта, 20 апреля, 5, 7 и 14 июня. Медицинская канцелярия через своего президента, лейб-медика Кондуиди, представила проект о сохранении народа, надобно всех находящихся в Москве и Петербурге повивальных бабок, освидетельствовать в их искусстве докторам, лекарям и присяжным бабкам. которые окажутся достойны, тем давать от медицинской канцелярии указы и публиковать о них для всенародного известия, привести их к присяге и называться им «присяжными бабками».